С руками прижатыми к груди, с искаженным злобой лицом он смотрел на своих противников. Его взгляд, остановившийся на сердаре, полыхнул особой, прямо-таки тигриной яростью. — Кто ты такой и что тебе нужно? — спросил он, стоявшего прямо перед ним сандакана. — Мое имя заставляло дрожать всю Малайзию, — холодно сказал пират. — Известно но и тебе. — Я приехал в Индию, чтобы уничтожить твою гнусную секту и вернуть дочь Тремальнайку. Это твои люди объявили мне войну. Да, и разгромили подземелья Раймангала. А теперь я пришел за девочкой, которую ты подло похитила Тремальнайка, а также за твоей шкурой, Сойотхан. И я получаю ее сейчас. Ну что же мрачно выдавил тот... «Ведь вас евро против одного. Тебе это будет нетрудно». «Тигр Малайзии сразится один с тигром Инди». Улыбка недоверия показалась на губах Сойотхана. «Если я убью тебя, на меня нападут другие. Все равно вас будет трое против одного». «Негодяй!» — закричал Тремальнайк, делая движение броситься на него. «Я один. Я собственными руками убью тебя за мою дочь». Сандакан обернулся, властным жестом удерживая его. На это ушло лишь мгновение, чтобы нагнуться и схватить лежавший на полу пистолет. Не целясь, он выстрелил в «Тигра Малайзии», но пуля прошила лишь то пространство, в котором только что был Сандакан, как в абордажной схватке, где все решают доли секунды, пират успел отклониться до того, как она покинула ствол. «Ах, ханалья!» Закричал он, бросая карабин и хватая за свой кинжал. «Я мог бы пристрелить тебя, как собаку, но я предпочитаю драться с тобой». Сует-хан отпрыгнул к двери, которая вела в комнату маленькой дармы, и, отбросив бесполезную уже пистолет, тоже выхватил свой кинжал, пригнувшись и изготовившись к нападению. Это был противник достойный тигра Малайзии. «Высокий!» Мускулистый, с решительным мрачным лицом, окаймленным длинной с проседью бородой, с глазами, налившимися от ярости кровью, он был уже не молод, но в каждом движении его ощущала звериная ловкость и силы Несколько секунд он оставался недвижим, пронзая Сандакана взглядом, который более робкого человека сам по себе мог отнять решимость, но не таков был тигр, моему прочему. Взгляд его черный глаз лишь разгорался, скрестивший со взглядом противника, какой-то неистовый огонек заплясал в них. — Ну вот и пришел твой последний час, свой отхан, — сказал он, — я уже держу в руках твою шкуру. видишь что противник не нападает, он сам подобрался и сделал молниеносный выпад вперед. Но Тукс еще более быстрым движением ушел от удара в сторону. Оба снова встали в позицию. Напряглись, как два тигра перед прыжком, согнув левую руку перед грудью, чтобы защитить сердце, а правую с кинжалом держа на отлете. На этот раз Сует-хан первым бросился в атаку. Обманным движением он заставил противника приоткрыться и своим кинжалом, загнутым, как тигриный коготь, острием распорол Сандакану ворот башки При этом движении он сам поскользнулся на блестящем паркетном полу и упал на одно колено. Он быстро вскочил, но было уже поздно. Кинжал тигра Малайзии по самую рукоятку вошел ему в грудь. Несколько мгновений Туксичи держался прямо, устремив на противника взгляд полной ненависти. Потом на губах его показалась струйка крови и он упал, хватаясь за рукоять пронзившего ему грудь оружия. Тигры Индии был мертв. Перешагнув через него, Янос и Тремольнай кинулись в комнату, на пороге которой он лежал. Это была маленькая уютная спальня, где под пологом на кроватке, отделанной золотом и перламутром, среди шелковых покрывал спала девочка с ангельски ясным лицом и светлыми волосами. Быстрым движением Тремальнайк поднял ее и ступленно прижал к груди. «Дарма! Девочка моя!» — воскликнул он, не в силах сдержать слезы. «Дочь моя! Жизнь моя!» «Папа!» — сказала девочка, открыв полусонные голубые глаза. «Где ты был? Я так долго ждала тебя».